Глава 48 Тропы заповедные. Идут они, а лес всё темнее да гуще становится. В прошлый раз не было так. Пока шла Агата к мосту Калинову, не менялся лес, а может, даже и светлее становился. А в этот раз будто ельник дорогу закрывает, тропинку путая да пряча. И солнце скрылось. Тучи тяжёлые нависли, что и света белого толком нет. И вечер не вечер, и темно уже. «Агате бы сейчас тропинку заповедную найти. Да как её тут встретишь? Петляет она, того, гляди, в траве потеряется. Силу бы на помощь призвать. Да ведь она не откликнулась. Пробовала Агата, когда упала перед полканом в первый миг помощи у Марены попросить. Попросила её укрыть пологом земляным, как тогда с Усладом. Не ответила богиня. Так и теперь хоть проси, хоть нет, а помощи не будет. Надо самой к мосту идти». А там уж и кошу по-честному всё рассказать. Не утаишь уже от него, через какой он мост проходить будет, да где был он по незнанию, что не в простую чащу забрёл, а на тропу запретную ступил. И тут увидела впереди Агата не то зверя какого, не то жителя земли Навьей. Так сходу и не разберёшь. Да только и разбирать-то ни к чему. нафи на Нафи есть. Тут хоть зверь, хоть сущность какая, с добром не придёт. Не как опять медведь. «Может, медвежонок мать потерял, которая к нам приходила?» Проговорил Кош, обходя Агату и задвигая её за себя. «Хотя, кажется, крупноват для медвежонка. Вот только не пойму никак, вроде как шкура медвежья, а на голове не то рога, то ветка сухая какая прицепилась». Кош остановился, вглядываясь вперёд. А Агата сжала его пальцы рукой своей, понимая, что не медведь это вовсе никакой, а смерть их верная. «Лучше мы его обойдём» тихонько сказал Коша, шагнул в кусты, утягивая за собой Агату. Сам-то шагнул, да только земля под ногами неверная оказалась. Не заметил парень, что за лебедой густой склон, покатый скрыт. Шагнул, до равновесия не удержав, и сам упал, и Агату за собой потянул. Кубарем покатились они вниз, только трава перед глазами до да ветки сухие мелькают. И уж приготовилась Агата увидеть тело полкана, не как в тот же самый овраг они свалились, хоть и далеко ушли, А нафиг вокруг пальца обвела в насмешку, да в тот же овраг и отправила. А как остановились они, перестав по склону падать до да кубарем лететь, так и сама Агата увиденному не поверила. Вокруг них светило солнце и пели птицы. Будто из пещеры какое-либо погреба они выбрались. Яркое всё вокруг дозвонкое было. Трава зелёная, да земля мягкая, жизнью полная. Копошатся в ней жучки, дела свои делая. «Вот так приключение, Усмехнулся Коша, отряхиваясь от травинок, налипших, до да сосенку поднимая смятую. А Агата миром живым всё никак налюбоваться не может, надышаться запахом трав и цветов луговых первых, робких, только в мир проснувшихся. А там и кукушка закуковала, да дятел по дереву застучал жизнь, приветствуя. И все такие звуки родные, привычные... Вот бы было здорово, как раньше на крылечке сидеть, до да под мурлыканье кота слушать, как деревянные коклюшки стучат у еговны в руках, узор сплетая. «Кажется, ушли мы от медведя», — сказал Кош, в мир яви и из грёз Агату возвращая. «А может, это лось был? Как думаешь? Рога всё ж я видел, не померещилась ведь?» «Ты... Спасибо, что помог мне». Агата робко улыбнулась, смотря на парня с медными кудрями, до да на сосну, которую удалось вынести из мира тёмного. Им тут место. А она? Когда-то и она этому миру принадлежала. И её тут дом был. А теперь она средь костей белых, временем изъеденных жить должна. Там её место. Нити жизни рвать да пряжу прясть. Уж коли обвинит её яхта, так пусть одну и наказывает. Кош тут ни при чём. И хотя хотелось Агате убежать далеко-далеко, скрыться от старухи древней и ворона её, да разве укроешься надолго? Сама пропадёт и на других беду накликает. А потому, поблагодарив Коша, взяла Агата сосенку и пошла прочь. Можно было бы её Кошу оставить. Да никак на той запах Агатин остался, а яхта его учует. Ещё и парню молодому невинному ни в чём беду тогда встречать. «Ты куда?» – догнал её Кош поперёк дороги, становясь и не давая уйти. «Вот сейчас сосну посажу и домой вернусь. А тебе по своим делам пора», – ответила девушка. «Вот так просто прогонишь, значит?» Кош не торопился уходить. И не хотела Агата гнать его. У самой на душе будто что рвалось да сминалось. Да только по-другому ведь никак не выйдет. Ей ученицей старухи наибыти наказание за сделанное нести, а Кошу средь берёз да людей жить, в реке купаться, костры жечь, да венки девушкам дарить. «Не к добру тебе со мной водиться», — сказала Агата, парня обходя, да в лес направляясь.